Тридцать один. Доминик. Четыре года назад. В юные годы Доминик совершил немало ошибок, но так он не вляпывался никогда. Застыв, как вкопанный, он с открытым ртом стоял посреди спальни в доме, который снял Джон и не мог отвести взгляда от тела на полу. Доминик толкнул Брин слишком сильно, и она ударилась головой об острый угол деревянного комода. Она лежала на полу лицом вниз, а вокруг головы растекалась лужа крови. Доминик хотел было наклониться и перевернуть Брин, но затем передумал. Тело лучше не трогать. «Вот дерьмо! И что теперь делать? Он же не может бросить ее умирать! Неужели этой стерве так трудно было подписать чертовы бумажки? Нет, обязательно надо все усложнять!» Выбежав из комнаты, Доминик поспешил в кабинет, где лежал его телефон. Осталось 20% заряда. Доминик снова взлетел по лестнице. Он подумывал о том, чтобы позвонить в полицию. Но как же быть с подпиской о неразглашении? Брин валялась на полу без признаков жизни, но если вдруг она очнется и вспомнит, что случилось, то одним махом разрушит все, ради чего трудился Доминик. Он ломал голову в поисках решения и, наконец, нашел. За год до смерти Уинтона Харта у них состоялся разговор. Тот вызвал Доминика к себе в Хьюстон, чтобы обсудить помолвку дочери. Доминик никогда не забудет, как дико нервничал перед встречей с будущим тестем. Он ни разу не говорил с Уинтоном с глазу на глаз. Джалин всегда брала на себя роль буфера, и часто заступалась за Доминика, когда Уинтон устраивал ему допрос. Но в тот раз от мистера Харта так легко было не отделаться. Нет, Уинтон заявил, что Доминик должен приехать один. Они встретились в дорогом ресторане, где подавали «пищу для души». Сноска «пища для души» — традиционное название этнической кухни афроамериканцев из Южных Штатов США. Приблизившись к столику, Доминик увидел, что мистер Харт, не дожидаясь его, сделал заказ. Перед Уинтоном стояла полная тарелка с жареной курицей, листовой капустой, макаронами с сыром, плюс булочка, намазанная сливочным маслом. Доминику невольно пришла в голову мысль, что гастрономические пристрастия сведут Уинтона в могилу. Еще бы, все это количество жира попадает в организм, закупорив артерии и повысив холестерин. Конечно, Доминик оставил свое мнение при себе и сел напротив Уинтона, попросив идущую мимо официантку принести воды. Будущий тесть оглядел его с головы до ног и произнес. — Буду говорить прямо, Доминик. Я вижу тебя насквозь и понимаю тебя лучше, чем ты сам себя понимаешь». Доминик с трудом сглотнул ком в горле. «Извините, вы о чем, сэр?» — спросил он, борясь с желанием съежиться под испытующим взглядом мистера Харта. «Когда Джоуи рассказала мне о твоем прошлом, я навел о тебе справки. Ты сказал дочери, что твоя мать проходит лечение в психиатрической клинике» она страдает психическим заболеванием и ее состояние настолько тяжелое что навещать ее небезопасно тут ведь нет ни слова правды так доминик еще раз нервно сглотнул но глаз не отвел можешь не отвечать невнятно пробормотал уинтон взмахнув вилкой я знаю нигде твоя мать не лечится она умерла И штат передал ее дом тебе. Доминик растерянно заморгал, застигнутый врасплох осведомленностью будущего тестя. Уинтон расплылся в улыбке и, нацелив на Доминика блестящую от жира вилку, продолжил. — Ты не единственный, кто собирает информацию. Думаешь, я не знаю, что ты женишься на моей Джоуи ради денег? Это за милю видно. Я тебя с первой встречи раскусил. Доминик решил изображать святую невинность. Я люблю ее, мистер Харт. Не понимаю, откуда у вас такие мысли. Пожалуйста, учти, Доминик, если причинишь Джалин хоть малейший вред, твоя жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Об этом позабочусь я сам или тобой займется кто-то из моих знакомых. Уинтон нахмурился, и его темно-корей глаза, казалось, стали еще темнее. «Моя дочь тебя любит. Уж не знаю, за что. Но точно знаю другое. Если ты оплошаешь, с тобой разберутся». Харт слегка повернул голову и посмотрел куда-то поверх плеча Доминика. Тот обернулся и увидел за другим столиком База. Положив руки на столешницу, Громила устремил на Доминика суровый взор и кивнул. — У меня есть люди, которые, по моему поручению, решают разные проблемы, — продолжил Уинтон, снова завладев вниманием Доминика. — И если мне будет нужно, чтобы кто-нибудь исчез, так и случится. А я буду ни при чем. Уинтон буквально пронзил Доминика взглядом, будто в самом деле видел его насквозь, и быстро бьющееся сердце, и прочие органы, и все до мысли в голове. А потом Уинтон также резко принял невозмутимый вид и посоветовал «попробуй пирог с бататом, очень вкусный». Слова Харта не давали Доминику покоя. «И если мне будет нужно, чтобы кто-нибудь исчез, так и случится» а я буду ни при чем. Бас может устроить так, чтобы человек пропал без следа. Тем более Хьюстон находится недалеко от Нового Орлеана. Когда телохранитель мистера Харта выследил парня, укравшего кошелек, Доминик сохранил в телефоне номер спасителя и теперь набрал его. Несколько часов спустя Доминик, меривший шагами комнату, замер. Он услышал, как хлопнула дверь машины. Доминик подбежал к окну и выглянул во двор. Там стоял Бас, огромный, похожий на черную гору, и смотрел на дом. За спиной у него был черный пикап «Шевроле». Уже рассвело, и Доминик испытал облегчение при мысли, что коттедж окружен деревьями. Раздался стук в дверь, и Доминик кинулся открывать. Бас вошел внутрь, даже не взглянув на него». Доминик заметил, что наемник в бахилах и перчатках. Шляпа База была низко надвинута на лоб. Где оно? Спросил Бас. Оно? Доминик не сразу сообразил, что Бас имеет в виду Брин. В спальне. Наверх и налево. Бас отвернулся и направился к лестнице. Доминик последовал за ним, и когда они вошли в комнату, Бас перевернул Брин и прижал два обтянутых перчаткой пальца к ее шее проверяя пульс. — Слабый пульс есть. Она жива. Что — Что? Доминик побледнел. Он успел убедить себя, что Брин мертва. Она не сдвинулась с места дюйм. Доминик думал, что... А, впрочем, он ведь не проверял. Он просто оставил Брин в спальне, а сам ушел в кабинет ждать база. На деревянный пол натекло столько крови, что Доминик был уверен, Брин погибла. Кровь запачкала ковер, и его бежевый край стал буром. Послышалось какое-то жужжание, и Доминик бросил взгляд на столик у стены. Там, возле стопки бумаг, лежала сумка Брин. Покосившись на Доминика, бас направился к сумке, запустил туда руку в перчатки, достал смартфон, нажал кнопку, выключая его, и сунул обратно внутрь. «Значит, она жива?» «И что мне, черт возьми, теперь делать?» — буркнул Доминик. Не удостоив его ответа, бас выпрямился и тяжелой походкой вышел из комнаты. Громко топая, он спустился по лестнице, а Доминик, обогнув лужу крови, побежал следом. — Ты куда? — спросил он, догнав База. Снова промолчав, тот направился к машине, влез внутрь и завел двигатель. Доминик выругался, он решил, что Бас сбегает. Брин жива придется выкручиваться самому». Отъехав подальше задним ходом, Бас развернул машину кузовом в сторону крыльца, потом припарковал ее под углом так, чтобы передняя часть пикапа загораживала дверь. Затем Бас вылез из кабины, протиснулся между пикапом и одной из колонн на крыльце и снова вошел в дом. «Жди здесь», — велел Доминику Бас и поднялся по лестнице. Доминик стоял в прихожей. Сверху доносилась громкая возня и стук. Что Боаз там делает? Передвигает мебель? Доминика так и подмывала пойти наверх, чтобы увидеть все своими глазами, но он знал, лучше не высовываться. Казалось, прошла целая вечность, и вот, наконец, с лестницы донеслись шаги бааза. Он спускался не с пустыми руками. Наемник, кряхтя, тащил на плече свернутый ковер из спальни. Доминик сразу понял, что внутри тела. С края огромного свертка свешивались волосы Брин. Бас опустил тяжелую ношу на пол и распахнул дверь. Порывшись в кармане, достал пару резиновых перчаток и бросил их Доминику, сверлятого взглядом. «Надень и помоги мне уложить ковер в кузов». Доминик выполнил распоряжение. Бас поднял тот конец ковра, что потяжелее. Доминик взялся за ноги, и они понесли сверток через дверной проем. Доминик при этом громко отдувался. Бас засунул часть ножей в пикап, затем помог напарнику затолкать внутрь остальное и закрыл кузов. «И что теперь?» пропыхтел Доминик. «Не может быть, чтобы этим дело и кончилось. В спальне наверняка остались следы крови и его ДНК, не говоря уже про ДНК Джона». «Камин действующий», — спросил Басс, указывая в сторону гостиной. Доминик оглянулся на холодный пустой камин. — Надо думать, что да. — Это хорошо. Найди дрова, сожги перчатки и свою одежду. Прими душ и переоденься во все чистое, а я разберусь с телом. Вечером часов в девять-десять от меня приедет человек. Он наведет порядок в спальне... И тогда никто не докажет, что эта женщина вообще здесь была. Из дома не выходи, пока я не позвоню. Бас указал на камеру во дворе. — Ты уверен, что все они выключены? — Да, абсолютно. — Чей этот дом? — Джона Болтона, новоорлеанского политика. У него слишком много поставлено на карту, ведь он приезжал сюда ночью. Джон никак не может допустить, чтобы об этом узнали, поэтому, пока я был здесь, он отключил и систему безопасности, и камеры. К тому же Доминик все проверил сам. Наливая Брин яблочный сок, он позвонил Болтону и еще раз уточнил, выключены ли камеры. Тогда он и дал Джону добро, сказав, чтобы тот подъезжал. — Хорошо, повторяю, никуда не уходи, жди моего звонка. И на твоем месте я бы звякнул этому Джону Болтону и предупредил его. Пусть никому не рассказывает, что ты у него гостил. — Почему? Думаешь, кто-то догадается, что Брин была здесь? Баз взглянул на Доминика с раздражением. — Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. — Да, это верно. Доминик наблюдал, как Бас накрывает лежащий в кузове ковер брезентом. Закрепив груз при помощи тросов, Басс выдвинул крышу кузова и, убедившись, что содержимое надежно скрыто от чужих глаз, сел за руль и завел машину. Отрок это двигателя у Доминика завибрировало в груди. Застыв у крыльца, он проводил взглядом пикап, который выехал через двор за ворота и свернул на улицу.